Глава 1 От принятия запроса к покупкам. Сбор лекарственных растений? Довольно безопасный выбор. После односторонней драки в таверне началась небольшая шумиха, так что они решили покинуть её. Только Роран успела выбрать подходящий запрос с доски объявлений, после чего и ушёл. По запросу надо было собирать лекарственные растения в лесу, неподалёку от города. А работёнка в лесу, где нет ни одного сильного монстра, самый низкий уровень сложности, а работодатель платит по две медных монеты за пучок трав, не очень было понятно с оплатой труда по покупке материалов, но за год многие авантюристы получали травмы, и в лекарственных травах никогда не было проблем, подобные запросы появлялись часто. «Раз опасных монстров нет, можно и с голыми руками пойти». Драться Рорану было нечем, так что это был самый подходящий запрос, правда оплата была низкой, как и мотивация. Когда Роран расправился с авантюристом в таверне, за поломанный стол, стулья и стену снег взяли четыре серебряные монеты. Три монеты за стену и ещё одну за мебель, но в итоге долг Рорана теперь составил 14 серебряных и 10 медных монет. Чтобы выплатить, надо 705 лекарственных растений. Вот не надо соль на рано сыпать. В лесу не так уж и много лекарственных растений. А лес был не таким уж и большим. Естественно, что там не было опасных монстров, Но то количество растений, что назвала Лепис, найти точно не получится. От города до леса пешком дойти можно было в миг. При том, что день был разделён на 12 равных частей, хоть Роран и не знал почему, но в крупных городах постоянно звонял колокол, так что можно было узнать, сколько сейчас времени. И вот, добравшись до леса, Роран принялся искать травы, чтобы выполнить запрос. Мужчина имел дело с лекарственными растениями много раз ещё, когда был наёмником, Так что знал о них достаточно. Это были растения с характерными острыми листьями, один раз увидишь, уже ни с чем не спутаешь. «Как всё скромно!» Шедшая за искавшим растение Рореном Ляпис выразила свои мысли, сорвав придорожное растение. Подняв его на уровень глаз, Ляпис рассмотрела растение и убрала в сумку. «Почему ты тоже ищешь растения? «Мне тоже не помешает немного подзаработать. Будет плохо, если не смогу занять тебе денег». Денег у неё ещё хватало, и Роран не считал, что собирать лекарственные травы так плохо, так что мужчина не стал сильно заморачиваться, услышав ответ девушки. Деньги были лишь предпосылкой. Аляпис, у которой денег хватало, могла пойти с Рораном лишь по одной причине. «Между прочим, господин Роран, а немного ли ты пропускаешь?» а -а -а -а -а, я в этом не очень хорош». Роран тоже подбирал растения и убирал в сумку, но очень много пропускал. Их Ляписа собирала. С тех пор, как они только начали, их сумки разбухли примерно одинаково, потому и было ясно, как же много упускал Роран. «Если бы дело касалось битвы, я бы быстро всё выплатил», — пожаловался Роран, хотя он был не уверен, хочет ли вновь стать наёмником. Такая профессия нужна всегда, но не очень-то хотелось и дальше кормить себя за счёт чужих жизней. Его отряд был уничтожен, что очень печалило Рорана, Хотя это была неплохая возможность начать всё с чистого листа. Только тебе нечем сражаться. Или ты хочешь стать простым солдатом и получить полное обмундирование? Вот уж нет, спасибо. То, что предоставили солдатам, набираемым во всяких деревнях или в городских рекрутских пунктах, было жалкой пародией на то, что имел когда террором. Деньги, предназначенные для покупки вещей, ходят по рукам от одного к другому, пока в итоге где-то не пропадают. Только хоть денег и становится меньше, количество покупаемых вещей не меняется. И, конечно, раз сумма меньше, то и качество ниже. Копья, которые могут сломаться после одного удара, кожаная броня, которая рвётся, стоит её надеть. Даже в шутку нельзя говорить, что это может стать заменой. Солдатам знать об этом не стоило, но Рорену доводилось слышать это от бухгалтера отряда. Он и сам увиделся, когда повстречался с солдатами на поле боя. И всё же много собрать не получится. Начав собирать травы, они успели выйти с другой стороны леса. То есть они прошли лесок насквозь. И за весь свой заход Роран успел собрать трав где-то на половину сумки. Если количеством, то получалось около 20. А что поделаешь? Запросто обычный. Его всегда кто-то выставляет. Сумка, говорившая это лепис, была приблизительно того же объёма, что и у мужчины. До захода у них ещё было время... Но он подумал об обратном пути и решил, что стоит возвращаться в город. Рорану не хотелось находиться за городом в темноте и без оружия. Он предпочитал спать пусть на твёрдой, но кровати в гостинице. «Пошли назад. Похоже, у нас не так уж и много». Рорен спокойно посмотрел на Ляпис, а она спокойно принялась всё объяснять. «Рекомендованная гильдия авантюристов, цена номера в гостинице – 30 медных монет. Минимальная стоимость еды от 5 до 7 монет». стакана выпивки – две монеты. То есть в день надо от 45 до 53 монет. После произнесённых цифр, Рорен прикинул количество собранных трав, подумал, что и правда маловато, от отчего помрачнел То есть с этой работой дефицит будет только увеличиваться, так он долги точно не вернёт. Я предлагаю дать тебе ещё денег и купить нужные вещи. Чем они вообще думают? Как вообще могут жить авантюристы медного ранга? Неужели они... Пока роран рассуждал о долгах, Ляпис затянула сумку с травами и ответила. «В долгах и живут. Творят глупости и берутся за выгодную работу. Если всё получится, то они в плюсе, а если нет, прощаются с этим миром. Если нужен самый здравый путь, то стоит повысить ранг до железного и искать себе сильную команду. В жестоком мире мы живём». роран начал думать, что наёмники очень даже неплохо устроились в вопросах денег. По крайней мере, не нужно было из-за них волноваться, и в карманах всегда что-то имелось. А ещё в вопросах обеспечения было на кого положиться, от обслуживания до приобретения к следующему бою всё уже было готово. Должно быть у них проблема с руководством или бухгалтерами. Какими бы ни были условия, жить-то как-то надо. Девушка говорила с наставническим тоном, да только количество трав в сумке от этого не увеличится. Готовы влезть в ещё большие долги и обзавестись оружием, Возвращавшийся назад Рорен думал, что в следующий раз надо взять более реалистичный запрос, когда почувствовав что-то, он бросил сумку Лепис. Мне нести вещи? Нет, не шуми. Безоружный Рорен сжал кулаки и, приглушив голос, не дал девушке возразить. Не понимавшая, что происходит, Лепис спокойно прижала к груди сумку. Там кто-то есть. Среди запахов леса примешался ещё и запах зверя. До ушей мужчины доносились звуки Он сошёл с дороги и пошёл в лес по направлению к источнику. «Если там кто-то есть, может лучше сбежать?» «Может и так, но мне кажется, что не стоит». Пока за ним следовал Аляпис, с нехорошим предчувствием мужчина продвигался в глубь леса. Его неприятное предчувствие вскоре предстало перед ними обоими. «Господин Роран, там девочка лежит!» На небольшой полянке посреди леса лежала девочка со светлыми длинными волосами и в белом платье. Лепис смотрела только на неё, а Рорен смотрел по сторонам, откуда доносились собиравшиеся вокруг девочки рычащие голоса и запахи зверей. «Кто-то приближается!» «Лесные волки!» В ответ Рорену вокруг появились звери, которых Лепис тут же опознала. Волки, живущие в лесу, не были такими уж большими, но они были опасны тем, что охотились в стае. Одиночка опасен не был, но стая уже была очень опасна. Эти звери были основной причиной смерти авантюристов, отправившихся по запросу в лес. «Я спасу девочку!» «Не возражаешь?» «Нет, но как же оружие?» «С собаками я и так справлюсь!» Взмахнув кулаком, Рорен пошёл вперёд. Увидев двоих авантюристов, лесные волки разорвали оцепление вокруг девочки и решили напасть на новые цели. Кулак мужчины угодил прямо по морде подпрыгнувшего волка. С разбитым носом и выбитыми клыками он отлетел врзался в дерево и умер даже не взревев а в это время уже другого зверя схватили за глотку и ударили о землю раньше чем враг мог почувствовать боль его голова разлетелась на части лишь тело сводило в судороги. один из волков хотел укусить ророна за ногу только ему оказались не по зубам крепкие кожаные сапоги он был схвачен и вышвырнут в рощу где умер сломав позвоночник прошативший мимо мужчину волк попытался напасть на лепис но в последний момент его схватили за хвост Он вертелся, пытаясь укусить Рорана, но стоило повернуться, как ему свернули шею. Все произошло очень быстро, а волки уже потеряли четверых товарищей и теперь уже не выглядели хоть как-то пугающими. «А их есть можно?» «Мясо несъедобное. Но шкуру можно продать. Но, господин Роран, ты можешь их освежевать?» «Я не могу». «Ножа нет. Придется оставить». Они пришли за лекарственными растениями. И Рорен не собирался тащить домой ещё и четырёх волков. Небольшое сожаление оставалось, но если уж нельзя взять их домой, то придётся оставить тела, а пока Рорен сделал шаг вперёд, и оставшиеся волки уже точно убедились, что они ему не соперники, и просто разбежались. Мужчина не собирался преследовать зверей, которые на него не нападали. Какое-то время он ждал, чтобы убедиться, что они не вернутся, после чего направился к лежавшей девочке. С виду ей было около десяти лет. С лет. При том, что её внешний вид не соотносился с обстановкой, Рорен предполагал, что здесь какая-то ловушка, хотя девушка никак не соответствовала ловушке в таком месте. Мужчина осмотрел окрестности, но так ничего и не нашёл. «Будь начеку. Проверь, как она». «Да-да, поняла». Перед ними была маленькая девочка. Рорен попросил, потому что Лепис тоже была девушкой. Та присела на колени рядом с малышкой и проверила её пульс. после чего начала осматривать одежду и её саму. Пока девушка занималась ей, Рорен следил за окрестностями. Лесные волки разбежались, но они вполне могли вернуться и вновь напасть. «Всё-таки она удачливая». На лице и волосах лежавшей девочки была пыль и опалые листья. Будто жалея малышку, Лепис нежно начала убирать всё то, что попадало на лицо и тело девочки. «Удачливая? Это несмотря на то, что на неё напали?» «Да, ведь прежде чем её съели, мы успели её найти. К тому же, пока ты разбирался с теми волками, другие её не тронули. Как по мне, она очень удачлива». «Ну да. Если кому-то не везёт, то кому-то вот так должно повезти. Прямо сам мир помогает. А вот кому-то очень даже не везёт». Ляпис подняла потерявшую сознание девочку и улыбнулась Рорану. Мужчина неловко отвёл взгляд от её улыбки.